Обладаю. Номер, по моим меркам, мальчика из сельской местности, шикарный. Я, когда впервые в него вошел, оторопел, остолбенел, отдышался и принялся потом его обследовать. Мне даже поначалу по какой-то непонятной и доступной только психоаналитику, фрейдисту причине Захотелось все крушить и портить. Я вспомнил даже удобства во дворе. По-большому зимой в коровник, а по малой нужде с крыльца. А потом притупчешь валенком, чтобы желтизна не выдавала. Чугуны с горячей водой из печки, чтобы помыть посуду или отмыть пахнущие навозом руки. Эту самую печку, на которой всегда спали вдвоем, втроём А здесь зеркала, кондиционеры, смесители с горячей и холодной водой, кипа коричневых полотенец, пахнущих свежестью стиральной машины, и белый, махровый, на который и наступать-то жалко, коврик у ванны. А освещение, регулируемое и так, и этак, и от двери, и от кровати, и встроенный в прикроватную панель будильник, коротковолновый приемник, а роскошный японский телевизор с дистанционным управлением, пульт от которого лежит на ночной тумбочке. Здесь все вызывало ощущение избыточного, нескромного комфорта и богатства. Биде с полудюжиной кнопочек и рычажков, Ванна с ковриком на дне и надувной подушечкой под голову. Стенной шкаф с внутренней подсветкой, начинающей действовать, когда он открывался. Тяжелая на прирезиненной основе штора на стеклянном во всю широту номера окне и на стеклянной балконной двери. Штора затеняла и отгораживала комнату от тропической немилосердной жары. Это была особая, коварная инженерия дизайна, комфорта и рационализма. Например, комнатный air-condition замолкал, когда открывали дверь на балкон. А бар-холодильник. Внутри три десятка напитков и бутылок с крепким, но с подробнейшей описью про эскурантом и высокой секретности замком. Бар искушал, а ключи преискурант напоминали. И все это лишь обрамляло спаренную в саите постель с белоснежными, как одежда на невесте, простынями. Агрегат не для спанья, а для медленного мучительного разврата. Эта обстановка, так контрастировавшая с грязью, с лякотью и нищетою лишь шесть или семь часов назад покинутого Подмосковья вызывало чувство протеста. Но почему? Кто виноват, что наша страна никогда больше не вырвется из круга своих мистических бед? Кто ответит за это? И кто ответит за мою разоренную, как грачиное гнездо судьбу. А вот тут и подступала горечь к сердцу. Ведь не самая бедная страна. Кто разворовывает мои деньги налогоплательщика? Кто продает богатство недр моей страны и не делится выручкой ни со мной, не с тысячами стариков, скитающихся и бездомных? Кого винить? И тут хотелось методично и холодно крушить этот мир, который своим невинным розовым отражением слишком не напоминал, а скорее вызывал в памяти мой. И для начала дернуть эту тяжелую, висящую на бесшумных рамах загородку от солнца. При дневном свете все покажется прямолинейным. И тут хрестнуть по телевизору, выворачивая наружу разные электроды и диоды